12 4 ноты В храм Святого Олафа Клим Пантелевич пришел рано, еще до начала службы. Лавки были пусты. Неожиданно заиграл орган. Звуки казались волшебными, будто лились из давно ушедшего XVI века. Исполняли хорошо знакомую оркестровую сюиту номер 2 и Агана Севастьяна Баха. Вернее, лишь ее часть, под названием «Шутка». Полифоническая пьеса, написанная великим композитором для солирующей флейты, в органном исполнении звучала непривычно. В воображении Ардашева ноты создавали не только музыку, но рисовали краски и образы, будто крутили фильму. Казалось, юную красавицу облачили в наряд из эскизией утреннего тумана и ввели в залу где она, увлекаемая стремительным темпом, изящным ритмом и веселым мотивом, понеслась кружиться в бесконечном танце, приковывая к себе внимание десятков восторженных глаз. Неожиданно в окна ворвался молодой ветер. Он унес пленницу за горизонт. Но не учел похититель, что вместе с любимой случайно прихватил чудесную мелодию, которая продолжала вовлекать его избранницу в нескончаемый вихрь пируэтов, Глисаты и фуэте. Ветер метался, стонал и завывал от горя, но не мог остановить возлюбленную. Музыка, заколдовавшая очаровательное создание, была сильнее стихии. Прозвучала последняя нота, и бывший присяжный поверенный, словно очнувшись от музыкального колдовства, поднялся по лестнице на хоры. За мануалами сидел человек. Услышав шаги, он обернулся. Это был ассистент покойного органиста. — Прекрасная игра, Томас! — улыбнулся Клим Пантелеевич. — Не думал, что вы так великолепно владеете инструментом. — Благодарю. Очень приятно. Молодой человек поднялся. Дверь органной комнаты приоткрылась, и оттуда выглянул калькант. Он спросил, «Играем?» «Нет, у нас гость. Простите, я забыл, как к вам обращаться. Я Ардашев Клим Пантелеевич». «Да-да, я помню, вы частный сыщик». «Если превосходно, спору нет», — проговорил Ардашев. «Однако, на мой взгляд, она не совсем подходит к церковной службе». Вы правы, раньше, когда Эстония входила в состав Российской империи, в храмах могла исполняться лишь духовная музыка и песнопения, внесенные в специальный сборник собрания церковных мелодий и с непосредственного одобрения высшего начальства и местной консистории. Такие нотные тетради есть в каждом лютеранском храме. Исключения, конечно, были, но редко, пояснил Томас. А как же пляска смерти Сан-Санса, которую исполнял покойный господин Бартлсон? Это и есть исключение. Последние годы на это смотрят не так строго. А шутка Баха замечательна еще и тем, что лучше всего способствует развитию техники игры. — А мне вскоре предстоит экзамен, — проронил музыкант и тяжело вздохнул. — На должность органиста. Томас кивнул. «Пасторы-члены церковных попечительств будут решать, достоин ли я быть принятым в церковнослужителе». «Не знал, что и органисты к ним относятся». «Кистеры, кантеры и органисты служат по найму и к духовенству не относятся. Для меня главная органная музыка. Ради нее я годами служил листмейстером». «Прекрасно вас понимаю». «Надеюсь, вы не считаете, что это я убил своего учителя». Голос будущего органиста дрогнул точно порванная струна. «Вы хотите услышать честный ответ?» «Конечно». «У вас недостаточно мужества, чтобы отважиться на смертоубийство». Томас покачал головой и сказал на выдохе, «Уж лучше так». «Одного не могу понять. Как вы не заметили арбалет на лесах?» Ардашев впился глазами в собеседника, точно пытался проникнуть в его мысли. Молодой человек развел руками и ответил обреченно. «Сам не пойму». «Вот это и вызывает недоумение у полиции». «Служить ассистентом не значит только ноты переворачивать». Органист поднял глаза и принялся увлеченно говорить. «Я должен слушать музыку и следить за регистрами». Их же по-разному можно открывать, быстро или плавно. От этого и звук меняется. Он может быть спокойным или резким. Управлять регистрами искусства. Конечно, это не игра на басах или мануалах. Но, поверьте, не всякий перевертмейстер слышит и понимает своего органиста так, как я чувствовал господина Бартлсона. «Это все знают», — вмешался в разговор Ильмар, — И, сверкнув злым взглядом на Ардашева, сказал задиристо. — А если, к примеру, и я самострела не видел, значит, я подозреваемый. — Послушайте. Ардашев осмотрел педальщика с ног до головы и брезгливо поморщился и вымолвил. — Все забывая, как вас зовут. — Ильмар, фалькант я. — Так вот, Ильмар, вы свободны. Если понадобитесь, велю вас позвать. — Здоровяк кивнул угодливо и безропотно засеменил по лестнице. Ардашев провел ладонью по крышке органа и сказал, — А вы, Томас, сядьте. Тот повиновался. — Во время нашей прошлой беседы вы упомянули, что перед тем, как в спину Карла Бартлсона вонзилась стрела, он как-то странно посмотрел на ноты. Помните? — Совершенно верно. Он точно испугался чего-то. — Нотная тетрадь Бартелсона у вас? — Да, вот она. Он указал на подставку. Шутку, Баха, я играл по ней. Оставил как память о своем учителе. — Не сочтите за труд. Откройте партитуру на той самой странице, которая удивила Карла Бартелсона перед смертью. — Я ее запомнил? Семнадцатая страница? Вот. Клим Пантелеевич пробежал лист глазами, а потом сказал... «Все ноты здесь печатные, да?» «Безусловно. А эти четыре ноты в самом верху, видите? Они написаны от руки, чернилами. Если я правильно помню детские занятия музыкой, то это до диез, ля, фа диез, ля, так?» Музыкант возрился в тетрате, чуть задумавшись, ответил. «Верно. Тогда попробуйте сыграть с любого предшествующего этим нотам места и до середины листа». — Нет надобности, господин Ардашев. — Почему? — Потому что будет какофония. Вы уверены? — Абсолютно. — Но почему написаны именно эти четыре ноты? Возможно, они что-то означают? Томас пропел Доди диес ля, фа диез, ля. Ардашев уставился вопросительно. — И? — Не могу понять. — Ладно, тетрадь пусть останется у вас но вы за нее будете отвечать, поскольку это вещественное доказательство. Я скажу о ней полицейскому инспектору, и он ее у вас, скорее всего, позже заберет. — А как же я буду играть? — Как все. В каждой церкви, как только что вы сказали, имеется сборник духовной музыки. Вот и дерзайте. — Или хотите проехаться в участок и там отдать ее? Нет, — Нет-нет, что вы. Дрогнувшим голосом проронил музыкант. — Вот и славно, но пока ею вы можете пользоваться. Клим Пантелевич спустился вниз и встретил смотрителя храма. — Извините меня, Айвор, в прошлый раз я так и не пожертвовал храму ни одной марки. Убийство господина Бартилшина произвело на меня столь ужасное впечатление, что я об этом просто забыл, — выговорил Ардашев и протянул несколько крупных купюр. — Немного ли? У кистра округлились глаза. «Берите, берите. Возможно, семье органиста нужна помощь. Передайте вдове. Всех благ. Да благословит вас Господь за щедроты ваше. Уже на выходе бывший присяжный поверенный почувствовал чей-то пристальный взгляд. Открывая дверь, он незаметно повернул голову и боковым зрением заметил господина, сидящего на скамье в третьем ряду. В его внешности было что-то неуловимо знакомое. «Нет, не может быть. Наверное, обознался», — подумал Ардашев и вышел на улицу. Не успел частный сыщик сделать несколько шагов, как рядом с ним остановился серый Packard Twin Six Touring с закрытым верхом. Человек, сидящий рядом с водителем, изрек. «Господин Ардашев, вы должны проехать с нами». «С кем имею честь?» Охранная полиция, капитан Хельмут Порери, прошел машину. Что ж, придется подчиниться, качнул головой Клим Пантелеевич и сел на заднее сиденье. Пакард рванул с места так, будто имел не 85 лошадиных сил, а все двести.